Нет, и тогда уголь и промышленность выполнит своё обязательство перед государством. На уголь и промышленность, подчеркнул я, лежит огромная ответственность перед страной. В июне 1938 года на Уральном Донбассе акттив работников угольной промышленности на котором была деловая конкретная проверка исполнения обещаний данных на Октябрьском съезде. В этом активе я, конечно, также участвовал и выступал на нём. В результате этого актива и проведённого разбора положений по каждому тресту в отдельности, а в тресте по крупным шахтам были разработаны конкретные мероприятия, которые были рассмотрены и приняты коллегией Наркомтяжпрома. Для устойчивости руководящих кадров шахт и укрепления их уверенности я после совещания в течение нескольких дней принял всех заведующих шахтами Донецкого бассейда и в этом каждому документ за подпись наркома об утверждении каждого из них заведующим шахтой которого может освободить только нарком эту практику совещаний и разбора по каждому тресту мы распространили на все другие бассейны с вызовом в коллегию нарком тяжпрома, а затем нарком топа руководителей угольных трестов, иногда с участием некоторых заведующих шахтами из стахановцев. Заслушивали их доклады и разрабатывали конкретные мероприятия по каждому из них. А вообще всю эту работу мы доложили в политбюро ЦК выводы и разработанный проект постановления по Донбассу. В третьей пятилетке 1939 год шире развернулась работа по распространению цикличного метода работы, являющегося самым передовым коллективным стахановским методом работы. Борьба за цикличность была нелегкой, но с улучшением организации и комплексной механизации она была развивалась и к дорогу всё шире и глубже. Важное значение имели кадры рабочих, их устойчивость, квалификация, а также инженерно-технические и руководящие кадры, их подготовка, правильный подбор и использование и создание им необходимых условий. В 1939 году решением ЦК правительство наградило большую группу шахтёров и работников угольной промышленности. Исключительное значение нефтяной промышленности общеизвестно. Я особенно ощутил остроту этого дела, занимаясь в ЦК вопросами сельского хозяйства. Каждодневно я убеждался в том, что не может быть механизированного сельского хозяйства тракторов, комбайнов, автомашин без нефти продуктов как и вообще всей современной индустрии. Нас производством и добычей нефти я был мало знаком, поэтому придя в нарком Тешпром после поездки в Дадбас, я по совету товарища Сталина отправился в Баку, чтобы мне нести пройти первый курс обучения у рабочих инженеров и руководящих бакинских нефтяных работников должен особо подчеркнуть и ту большую помощь, которую оказывал ЦК Азербайджанской компартии и Закавказская Крайком партии, в частности Багир и Биберия, которые тогда активно включились в дело подъема бакинской нефтепромышленности. Мое конкретное изучение действительности в Баку серьезно помогло мне в проведении созванного наркоматом Всесоюзного совещания нефтяника в Баку который имело большое значение для дальнейшей работы и развития нефтяной промышленности. Открывая совещание, я объяснил, почему мы собрали всесоюзное совещание не в Москве, а в Баку. Во-первых, сказал я лично, я стремлен со быть на месте в Баку, чтобы, как говорится, рукой пощупать, посмотреть живых, работающих на нефти людей, а также оборудование, промысловые заводы. Чтобы руководить, я должен изучать, и я учусь у любого, у каждого, от большого до малого. Учусь, конечно, не для того, чтобы все время учеником оставаться, учусь для того, чтобы взятое мною по нефтяной промышленности, так же, как и по металлу, по углю, по меди, по золоту и прочее, сочетать со своими знаниями в других областях и кое-чего поучить своих учителей.